Глава десятая. «Чувствую себя негодяем», — проворчал Эльмотар. «Вот не думал, что на старость лет в разбойнике подамся. Связался с тобой на свою голову». «Да ладно тебе», — хохотнул я. «Подумаешь, несколько караванов себе присвоили». «А ты не задумывался о том, что у этих людей дети дома голодные сидят?» — Нахмурился он. «А мы у них последний кусок хлеба отняли». «У этих не сидят. Видно же, что не бедствуют. А мелкие караваны мы не трогаем». Кто ж знал, что в городе так долго будут собираться нас ловить. Мы уже вторую неделю грабили караваны. Мелкие не трогали, на них власти точно внимания обращать не будут, а вот крупные потрошили. Иногда даже охрану убивать не приходилось. Просто перекрывали дорогу, а после того, как пара сотен солдат наставляли арбалеты на охранников, желание сопротивляться пропадало у всех. Хотя были такие, которые бросались в бой, приходилось стрелять. Мы с Альматаром и Химом на дорогу не лезли, вообще не вмешивались. Зачем лишний раз светиться перед людьми, так потом могут сразу несколько магов отправить на нашу поимку. Нам же нужно было, чтобы маги не лезли толпой, чтобы убивать их по частям. Дозоры из города продолжали носиться по дороге, но в чащу не совались, тут и без нас хватало разбойного люда. Они предпочитали делать вид, что несут службу. Наверняка уже прошел слух о том, что тут орудует какая-то удачливая банда. В плен мы никого не брали, снимали оружие, доспехи, выгребали все ценное, после чего отправляли ограбленных людей в город. Они уже должны были завалить местные власти своими жалобами. Пару раз на место грабежа приезжали разъезды, человек по двадцать. Покрутятся немного, да и уедут. Лишние вещи мы начали вывозить из леса в замок баронессы. Пришлось отрядить на это дело три десятка человек. Двигались они по лесным дорогам, лошадей и повозки тоже удалось захватить. Остальные же продолжали охотиться на караваны. За это время мы не увидели ни одного мага. Эти скоты не сильно торопились из города свой нос показывать. Трусливые твари. «Зато нашим воинам вместе с их баронами такая жизнь очень нравилась. Заиграло скучное существование новыми красками. Вон какие все довольные ходят. Только Эльмотар ворчит постоянно. За это время мы не потеряли ни одного человека. Было только несколько раненых, которых мы смогли спасти. А если они не покинут город? Мы так и будем продолжать разбойничать?» Спросил у меня Ехим. «Не пойми меня неправильно. На местных жителей мне наплевать. Но не для этого же мы сюда пришли». Ответить я не успел, потому что к нам примчался один из воинов, который наблюдал за дорогой. «Господин граф, караван идет, завопил он. «Большой! Сотни-полторы людей! Три десятка разных повозок и фургонов!» «В город идут?» – спросил я. «Да, наверное, что-то ценное везут!» «Ну, пойдем, посмотрим, что там!» – вздохнул я, после чего направился к дороге. Мои верные слуги Ильматар и Ехим направились со мной, бормоча себе что-то под нос. Мне тоже подобная деятельность не нравилась, только я не знал, как можно выманить магов из города по-другому, а эти два ворчуна полезных советов совсем не давали. Вот и приходилось разбойничать. О приближении каравана нас предупреждали заранее. Мы могли неспешно занять свои позиции и устроить засаду. Места засады постоянно меняли, чтобы была возможность как можно лучше спрятаться. Грамотный воин наверняка насторожится, если увидит вытоптанную траву и поломанные кусты, поэтому действовали осторожно. Маги уселись около дороги и снова начали о чем то разговаривать. Даже на дорогу не смотрели. Я же лениво наблюдал за тем, как мои воины занимают свои места. Когда появился караван, мою расслабленность как ветром сдула. «Приготовились», — скомандовал я. «Маги едут!» Мою команду тут же передали по цепочке. Все уже были в курсе того, что если появятся маги, то первыми в бой вступаем мы. Охрану до этого момента трогать не стоило, иначе мы кровью умоемся». Хотелось прикрыть своих воинов и не рисковать их жизнями понапрасну. Магов было четверо. Двое нормальных и двое одержимых. Мы приготовились к схватке. Хотелось бы взять их живыми. Не просто же так мы тут сидим. Нужно увеличивать свою силу. И я все еще питал надежду, что смогу взять к себе вассалы местного мага. Вот пусть хотя бы эти два бездельника обучают их простым заклинаниям. Повешу их клятвами и все. Будут у меня личные маги, которые не смогут нанести мне вред. Взять в плен магов было крайне сложной задачей. Тем более, когда их много. К тому же эти сволочи двигались не вместе, только два простых мага держались рядом. А вот один одержимый ехал почти впереди каравана, а второй позади. Не знаю, почему так. Может, просто охраняли так или по какой-то другой причине. Весь отряд был верхом на лошадях. Получалось, что силы у нас были почти равны. Некромант решил взять на себя первого мага. Ильматар, того, который двигался в конце каравана, А мне нужно было как-то пленить двух в центре. Надеюсь, они такие же, как и встреченные ранее, не особо умелые. К тому же эти двое магов были относительно молоды. Конечно, оба моих товарища были против того, чтобы оставлять меня одного. Все же могут убить. И тогда они застрянут на этой планете навсегда. Каким-то невероятным чудом нас не заметили до того момента, пока я не нанес удар. Скромничать не стал. Выпустил три заклинания из своего артефакта под ноги лошадей. Раздался грохот и крики... Я успел заметить, что один маг точно погиб. Его буквально разорвало на части, а второго отбросило в сторону. Тут же защелкали арбалеты моих воинов. Раздались громкие крики, снова грохот. Нужно отдать должное воинам из каравана. Несмотря на понесенные потери, они не растерялись, а тут же рванули в кусты, чтобы развязать ближний бой. Раздался лязг оружия, проклятия и матерные выражения. Наблюдая за тем местом, куда упал один из магов, я помогал своим неопытным воинам перебить всю охрану. Как там обстоят дела у Ильматара и Ехима, я не видел. Неожиданно, около двух десятков павших воинов, которых подстрелили из арбалетов, начали подниматься. После чего они бросились на своих товарищей. Оружием мертвецы не пользовались, до своих жертв они пытались дотянуться зубами. От неожиданности чуть заклинанием их не шарахнул, пока не понял, что это наш некромант, так резвится. На самом деле отбиться от мертвецов не составило бы труда, но хотя, судя по тому, что одному из них отрубили руку, плевать они хотели на такие раны. Им сильно не хватало ловкости, но свое дело они выполнили. Связали боем часть своих товарищей и отвлекли их. Все же не каждый может сохранить самообладание, когда на него идет существо, у которого из шеи торчит арбалетный болт или имеются другие несовместимые с жизнью раны. Разумеется, бой не обошелся без Ихана. Сначала он просто стоял рядом со мной, но когда начался бой, он начал громко рычать, а после появления мертвяков рванулся в битву. Правда, атаковал именно мертвых. они ему почему-то не понравились. А вот кому помощь точно не потребуется. Только клочья плоти в разные стороны полетели. Меня едва не стошнило от этого зрелища. Надо попросить Ехима, чтобы больше подобное не выкидывал. Как-то неприятно смотреть на двигающегося человека, когда у него отсутствуют ноги и спор от живот, а он еще куда-то на руках ползти умудряется, несмотря на то, что позади волочатся его же кишки. Меня подобное зрелище пробрало. Что говорить про мою дружину? Наверное, половина согнулась в приступе рвоты, а вторая половина спешно перезаряжали арбалета, чтобы добить тварей. Бой продлился не более пяти минут. «Раненых сюда тащите!» — приказал я барону Басиро. Он постоянно крутился неподалеку. Пошли людей, пусть посмотрят, что там с нашими магами. Если что, их сюда в первую очередь. Сам же я вышел на дорогу и направился к тому месту, куда упал маг. Как оказалось, этот засранец уже пришел в себя, но в бой вступать не торопился. Так лежал, прикинувшись мертвым. Да, раны на нем были, но явно не смертельные. Притворялся симулянт. Веки дрожат, а глаза он вроде закрыл, когда я к нему приблизился. Повезло, что до этого хитреца мертвяки не добрались, сомневаясь, чтобы он продолжал притворяться, если бы его жевать начали. Подъем, скомандовал я, пнув бессознательного мага. «Если не хочешь, чтобы я разозлился». Маг взвизгнул и тут же попытался вскочить на ноги, но только рана на ноге дала о себе знать, он снова завалился на землю. За это время он умудрился рассмотреть, что творится вокруг, из-за чего еще и обливался, испачкав свой балахон. «Связать его?» «Приказал я следующим за мной воинам. И глаз с этого проныра не спускайте». Как оказалось, в этом бою мы понесли первые потери. Пало сразу семь человек. еще два десятка было ранено. Это несмотря на то, что у нас было численное превосходство, и нападение было неожиданным». Сказывался малый опыт у моих воинов, к тому же вражеские маги почти не оказали сопротивления, только тот, с которым Эльматар бился, умудрился отклонить заклинание, и оно попало по моим солдатам. Тогда-то мы и понесли потери, сжёг несколько человек. Кстати, сейчас часть моих воинов тушили пожар, чтобы огонь не распространился дальше. Эльматаар с Ехимом не пострадали и со своей задачей справились, оба одержимых были живы, хотя и сильно изранены. Больше всего меня впечатлил тот, с которым сражался некромант. Он был весь в каких-то гнойниках и едва дышал, хотя их ему убеждал, что до вечера дожить точно должен, а большего нам было и не надо. Один из тех магов, по которым я нанес удар, все же скончался. Умер моментально. У него пол черепа снесло. Скорее всего, осколок отлетел и угодил в голову неудачнику. Пока я раздавал приказы и следил, как связывают магов, Эльматар уже пошарился в повозках. Позже я узнал, что одного одержимого он успел допросить, того, с которым сражался. А я еще думал, кто там так громко орёт. «Ну, теперь за нас возьмутся по-серьёзному», серьезному с довольным видом сообщил он мне, подбрасывая на руке мешочек. «Ай, кристаллы». Я тоже растянул губы в довольной улыбке. «Сколько их?» «Много». Похоже, их из города в окрестный замки развозили, где маги засели, а мы умудрились перехватить. Повезло. «В остальных повозках что?» — спросил я. — Да, как всегда, — отмахнулся маг. — Какие-то шкуры, копчености, прочая еда, все как обычно. Ты этого собрался к себе в слуги брать? — спросил Альмотар, с брезгливостью глядя на мага, который сидел на земле и испуганно глазел на нас. — Ну, если боги клятву подтвердят, то усилимся еще одним магом, — усмехнулся я. — А пригодится. Мы до такой степени обнаглели, что часть пути проехали по дороге, а только после этого свернули в лес разумеется нас видели причем один из городских разъездов только они развернули лошадей и галопом погнали в сторону города связываться с нами не стали как и вступать в переговоры те еще храбрецы в лесу где мы остановились было уже столько следов что найти нас не составило бы особого труда едва мы углубились в лес как я провел ритуал и в этом мире стало на одного одержимого меньше Первой моей жертвой стал тот, которого своими заклинаниями попотчевал Ехим. Больно он был плох, как бы не помер. Вторым решил заняться позже, в нашем лагере. Не хочется чистить, голова после этого мероприятия болит сильно, а у нас сейчас самое веселье начнется. Уверен, что разгром боза, который перевозил кристаллы, одержимые просто так не оставят. Это мы по ним удар нанесли, а не по купцам. Пока мы возвращались в свой лагерь, ушлой маг успел прийти в себя. Головой вертит, рассматривает, что происходит. Видно, понял, что никто его пока убивать не собирается. Может, надеяться, что мы его за выкуп отпустим? Местные разбойники иногда подобным промышляли. Хотя торговаться за свою жизнь он пока не начал. Опасался, да так сильно опасался, что даже не посмел попроситься в туалет. Сходил прямо под себя. За это и получил по своей роже от одного из воинов, который управлял фургоном, где он находился. Быстро мои солдаты перестали их бояться. До этого от одного вида дрожали. Даже не знаю, хорошо это или плохо. «Развяжите его», — скомандовал я, когда мы вернулись в лагерь. «К этому времени до мага дошло, кто тут главный. Поэтому, когда я проходил мимо, он начал что-то мычать. Видимо, очень сильно хотел со мной поговорить. «Господин, у меня есть деньги. Давайте обсудим условия освобождения!» Тут же заторторил он. «Забавный маг. этокий толстячок с хитрыми бегающими глазками» трусоват, это видно сразу, хотя он ведь сейчас в плену, тут свою храбрость лучше не показывать. С другой стороны, он даже сражаться не пытался, посчитал, что лучше притвориться мертвым, в надежде на то, что его не заметят. «Тебя хоть раз в жизни пытали?» – спросил я у пленного. «Нет, господин!» – маг даже вспотел от такого вопроса. «А хочешь узнать, что это такое, когда за твою тушку настоящий боевой маг берется? Нет, господин, я сделаю все, что вы скажете. Все, только не надо пыток. Тут еще два старика, Ильматар и Ехим, глядя на мага, почему-то заржали. Кстати, пленник хоть и был развязан, но даже не подумал оказывать какое-то сопротивление. Не хотел рисковать своей шкурой. Ну, тогда отвечай на вопросы. Только если я засомневаюсь в твоих словах, то придется тебя пытать. А я очень недоверчивый человек. Постарайся быть убедительным. «Сколько магов в городе? Как часто приходят караваны с кристаллами?» «Караваны приходят один раз в год. Кристаллы магам подвозят, мы сами ездим к шахтам и забираем их». Тут же начал рассказывать пленник. «Обычно в городе около трех десятков магов, но сейчас должно быть больше. Некоторые из окрестных баронств сами за кристаллами приезжают, они ждут, когда им привезут». «Что-то мне эта новость сразу настроение испортила. Я думал, что их максимум двадцать, оказывается больше». К тому же с замков еще собрались. Думаю, они будут сильно недовольны тем, что не получат свои кристаллы. Хорошо, что в мои баронства тоже нечего вести. Это радует. Чего нахмурился? спросил Эльмотар. Он заметил озабоченность на моем лице. В городе магов, как блох на бродячей собаке, сообщил я другу. Все за кристаллами прибыли, которые мы перехватили». А какие еще кристаллы? Тут же подобрался Ехим. Похоже, про добычу Эльмотара он даже не слышал. «Обычные кристаллы», — попытался от него отмахнуться мой друг. «Ни разу не видел, что ли?» «Моя доля где?» Тут же возмутился маг. «Вы хоть в курсе, что я сюда голым попал? Они мне тоже нужны». «На!» — сунул ему в руки кристалл Эльмотар. «И так бы тебе дали, когда потребовался. Заранее просто не хотели выдавать. Вдруг опять неизвестно, где голым проснешься, заржал он. «Треть кристаллов мои!» заявил некромант. «А плохо тебе не станет», возмутился Эльматар. «Делим все поровну. С нами же еще бароны, так что здесь и их доля тоже». «А про баронессу еще не забудьте», напомнил я. «Ей тоже доля причитается. Она в мое отсутствие за землями присматривает. Тем более рискует наравне со всеми». В общем, после непродолжительного спора так и поступили. Разумеется, отдавать кристаллы баронам я даже не подумаю. Они им пока не нужны, разве что продать, да только некому». «Одержимые быстро заинтересуются, откуда такие богатства у провинциальных баронов. К тому же мы воюем, поэтому пусть пока у Ильматара полежат. Неплохо было бы своих магов воспитать, да только кто этим заниматься будет и когда. У нас война только начинается, даже не война, а пока простой грабеж. Мои противники еще не в курсе, что вступили в жестокую войну». Решив этот вопрос, я снова посмотрел на пленника. Он внимательно слушал наш разговор, но, разумеется, ничего не понимал. «Итак, мой дорогой друг, значит, магов в городе много?» – спросил я. «Что за маги?» «Простые маги», – пожал он плечами, – видно, не понял вопроса. «Умелых магов сколько?» «Я спрашиваю не про таких, как ты, которых как скот на убой выращивают». «Что значит, как скот?» – удивился пленник. «Мы тоже маги. Да, мы подчиняемся господам, но зато выше дворян по положению». А, так ты не в курсе, что ли?» – расхохотался я. «Вас выращивают для специального ритуала, поэтому маги особо не обучают. Вы должны стать баранами, чтобы остальные маги становились сильнее». «Ты, недоумок, ни разу не задумывался о том, куда подевались те маги, которых якобы увезли в другое место?» «Нет? Так я тебе скажу. Они уже все мертвы. И вы были бы мертвы, если бы не обстоятельства». «Но не переживай. Возможно, скоро ситуация изменится. Может быть, ты мне жизнью обязан, потому что того, кто вас убил бы, умертвил именно я». «Ладно, что-то мы отвлеклись. На караваны с кристаллами раньше нападали?» «Да, господин, но очень давно. Это было не при мне», — как-то поддавленно ответил пленник. «Я был уверен, что нехорошие слухи про магов наверняка ходили, просто они ничем не подтвержденные. К тому же, разумный человек все равно задался бы вопросом, куда делись все его предшественники. Кстати, мне уже было известно о том, что в ученики к магам мало кто хотел идти, как раз из-за нехороших слухов. Только вот разрешения у детей не спрашивали. «Хозяин решил, значит, будешь магом». Понемногу к допросу присоединились мои коллеги. Конечно, они задавали вопросы через меня. Я вообще очень скоро стал простым переводчиком. С поставленной задачей два старика справлялись. Информатор у нас был так себе, особо ничего не знал, говорил только то, что мы сами и без этого деятеля могли предположить. Разумеется, без внимания нападение на караван ставить не могли. Скоро тут будет не протолкнуться от разъездов с магами. Впрочем, мы не собирались дожидаться, пока нас придут убивать. Возникла еще одна гениальная идея. Часть магов покинули свои замки, но жили-то они по несколько человек. Можно было пройтись по окрестным землям и вырезать магов, которых встретим. А эти из города пусть нас пока здесь ловят, потом мы обратно вернемся. С этим что делать будем? Спросил Ильмотар, когда пленник выложил все, что знал. Тоже в расход. Попробую еще раз клятву взять, пожал я плечами. Если снова ничего не выйдет, ну тогда в расход. Не знаю, в нашем и в этом мире одни и те же боги или разные, но нашему пленнику повезло. Боги услышали нашу просьбу и подтвердили клятву. Похоже, этот идиот до последнего не верил, что подобное возможно, поэтому был сильно удивлен, когда лист в его руках вспыхнул. Скорее всего, он подумал, что это какой-то фокус. Теперь Халар, так звали мага, стал мне почти рабом, навредить никак не мог. Клятву писал вместе с Альматаром, стараясь учесть все, чтобы не дать этому деятелю даже малейшей лазейки. Надеюсь, боги об этом позаботятся. Сначала мы хотели взять его с собой, но Эльматар настоял на том, чтобы отправить его в город, мол, сбежал от разбойников. Причем он должен был сказать, что маг всего один, просто очень сильный, а вот и смог справиться с караваном. Халар должен был упомянуть про то, что маг проводил какой-то ритуал с пленными, а вот во время проведения одного из таких ритуалов ему и удалось сбежать. Маг в очередной раз потерял сознание, а его люди расслабились. Разумеется, подобное он должен был сказать не просто так. Дело в том, что я уже был почти уверен, что патриархи и младшие патриархи покинули этот мир. Они вообще были как саранча. Патриархи умудрялись перемещаться в другой мир, а после перетаскивали в него своих ближников и простых одержимых. Как это у них получалось, я, к сожалению, узнать так и не смог. Также мне уже было известно о том, что одержимые, как и люди, тоже стараются залезть как можно выше, чтобы возвыситься над своими сородичами. Вот на этом мы и решили сыграть. Пусть подумают, что кому-то из их коллег удалось узнать ритуал, и сейчас он активно набирает силу, чтобы подмять под себя остальных. Ну а что, внесем в их ряды недоверие, а вось друг с другом начнут воевать, а нам только это и нужно. Втроем расправиться с толпой одержимых не получится, рано или поздно все равно задавят. К тому же, кто мы такие и откуда тут появились, тоже скоро перестанет быть секретом, если уже не перестало. Так что пусть они друг другу глотки режут. Может, про нас на какое-то время забудут. Также Халар должен будет нас предупредить, если узнает какую-нибудь ценную информацию. Как он будет меня искать, это его проблемы. Предать от меня тоже не сможет, но мало ли, вдруг пытками все выведают.